А девочки, куколки, где ваши ленточки? У няни в переднике острые щепочки. А где девочки-дурочки, полно тужить холодные снегурочки? Вот здесь Буду... 13-14 января 1931 года.